Два часа спустя они сидели на соседних креслах, называли друг друга на «ты» и постоянно подкалывали, но все равно не могли добить Красфорд. «Может, мы ошиблись с этим первым залпом? Может, это не стрельба?» – сказал он. «А что ты предлагаешь?» «Канонада?» «Как то сказал?» «Стрельба приходит в голову первой и тянет за собой остальное, и здесь ловушка, которую нам готовят эти сопливые гопники». Не просто сопливые, а еще и сексуально озабоченные. В этом возрасте только о первых залпах и думают. Неужели ты думаешь, они не осме... 8 Восемь букв? Первый залп. Ты же парень... Полюция? Конечно. Первый залп. Полюция. У нас остается «О» от оргии, но теперь нет «Б» от стрельбы. И тогда не проходит базальт в качестве слияния твердых тел. А если полюция у нас дает «П», То что же можно придумать с этим слиянием твердых тел? Семь букв, выбирай, не хочу, минерал, порошок, даже известь договорят да тебе четвертое п. Семь букв. Слияние твердых тел. Это же не может быть Что? поля чего ж там? Групняк? Предложил он вполголоса. Неужели там и Оргия и групняк? Конечно, ничего, кроме групника и быть не может. И мне это больше нравится, потому что из-за твоей канонады у меня тут летело к черту слово ласка, стиль общения, пять букв. Стиль общения, пять букв. Это может быть что угодно, хоть обман, хоть мания, даже роман. Допустим, роман. Тогда придется выкинуть эмоцию, дела сердечные, шесть букв. И тогда летит все остальное, не будем выкидывать эмоцию. Правда, и страсти, тоже шесть букв. Невозможно, тогда исчезает И, с которого начинается иллюзия, требует ловкости рук. Вместо него первый становится О, О, О. Первая буква, семь букв требует ловкости рук. Знаешь, о чем я подумал? Боюсь догадаться. Как это ни прискорбно, анонизм решает все проблемы. И дает ключ к лучшему способу знакомства, которое теперь у нас не разговор, а поцелуй. Поцелуй? А почему бы и нет? Да, почему бы, почему? Вскоре их самолет приземлится в Лос-Анджелесе. Дэвид так и не позвонит той паре американцев, так или иначе забывших о его существовании, и предложит Дельфине пойти посмотреть город. 20 минут спустя Служба уборки аэропорта пройдется по проходам салона эконом-класса и запихнет в мусорные мешки все, что оставили пассажиры, в том числе газету Жуля Валеса.